Глава тринадцатая В тот вечер Бланш Дюк меня поразила. Проглотила перед обедом две порции своей излюбленной гремучей смеси — джин, вермут, гренадин и перно — и баста, завязала. Кроме того, пришла она в примиленьком, хотя и довольно простом, синем платье и почти без косметики. Да, самое главное, танцевала она куда лучше, чем сью Дондора. В целом, если сенсацию в бабалинке она не произвела, то и краснеть мне за нее не пришлось, но оркестр бабалинка, благодаря бланш, был даже лучше, чем того заслуживал. К десяти часам я уже согласился бы уплатить по счету пополам с нашим клиентом, но сдержал порыв, поскольку все-таки выполнял служебное задание. Когда мы возвратились к своему столику, после того, как я отплясал самую лихую и затейливую самбу в своей жизни, а бланш не отставала ни на шаг, словно мы проделывали это сотни раз, я предложил ей промочить горло, учитывая, что обед остался в далеком прошлом. Но она отказалась. «Послушай», — начал я, — Так дело не пойдет. Я тут блаженствую с тобой, хотя мне положено работать. Я собирался подпоить тебя как следует, чтобы развязать язык, а ты пьешь только воду. А как заставить тебя проболтаться, если ты отказываешься от спиртного? — Я люблю танцевать, — заявила Бланш. — Неудивительно, судя по тому, как ловко это у тебя выходит. Я, правда, тоже парень не промах, но я озабочен. — Хватит мне уже получать удовольствие. Пора хоть что-нибудь из тебя вытянуть. Бланш покачала головой. — Я не пью, когда танцую, потому что люблю танцевать. Попробуй лучше завтра днем, когда я буду мыть голову. Ненавижу эти дурацкие волосы. — А почему ты думаешь, что мне известно что-то, представляющее для тебя интерес? Наш официант выжидательно завис над столиком И я вознаградил его, заказав какую-то мелочь. — А как же иначе? — обратился я к Бланш. — Коль скоро ты считаешь, что Дайкса убил Омелли, у тебя должны быть какие-то основания. — Я вовсе так не считаю. В среду вечером ты говорила иначе. — Чтобы разозлить Эленор Грубер, — отмахнулась она, — Эленор без ума от Омелли. Что же касается меня, то я вовсе так не считаю. Думаю, Лен Дайкс покончил с собой. Вот как. А это кого должно разозлить? Никого. Сью разве что. Но она мне симпатична, поэтому я лучше об этом умолчу. Сью Дондера? А почему? Как тебе сказать? Бланш нахмурилась. Ты ведь не знал Лена Дайкса? Нет странный он был малый в целом вроде неплохой но с причудами перед женщинами робел но фотографию одной из них всегда таскал в бумажнике как думаешь чью своей сестры чтоб не сойти мне с этого места а однажды я увидела как он внезапно она запнулась оркестр заиграл конгу плечи бланш ритмично задергались мне ничего не оставалось делать Я поднялся, предложил ей руку, Бланш выскочила из-за стола, и мы поспешили на танцпол. Четверть часа спустя мы вернулись к столику, сели и обменялись восхищенными взглядами. Давай покончим с допросом, предложил я. И тогда уже напрыгаемся до упаду. Ты сказала, что однажды увидела, как Дайкс что делал? Бланш на мгновение опешила. Потом спохватилась. «Ах да! А что, мы непременно должны обсуждать Дайкса?» «Я должен». «Ну ладно». Я увидела, как он смотрит на Сью. Черт возьми, вот это был взгляд. Я отпустила какую-то шуточку на его счет, чего делать не следовало, потому что Дайкс решил тогда, что может излить мне душу. Оказалось, что он впервые... Когда это было? Год назад? Может больше. Оказалось, что он впервые влюбился. В его-то возрасте. Он настолько потерял голову, что дело шло к язве желудка. Он тщательно скрывал свои чувства от всех, не считая меня, конечно. Я была посвящена во все подробности. Сколько раз он пытался пригласить ее куда-нибудь, но она отказывалась. Он спрашивал меня, что делать. И я, желая хоть что-нибудь придумать, сказала, что Сью... Очень романтическая натура, и ему нужно каким-то образом прославиться, выдвинуть свою кандидатуру в Сенат, выступить за Янкис и написать книгу. Вот он и написал книгу, но издатели ее отклонили, и он покончил с собой. Ни один мускул не дрогнул на моем лице. — Он сам сказал тебе, что написал книгу? нет Он и не упоминал об этом. Как раз тогда он перестал делиться со мной, да я и избегала говорить о сью, чтобы не бередить рану. Но поскольку я сама предложила ему написать книгу, а потом разгорелся весь сыр-бор о романе, отвергнутом издательством, трудно было смекнуть, в чем дело. Я мог возразить, что самоубийство Дайкса в декабре Никак не проливало свет на убийство Джоан уэлман и Рэйчел Абрамс в феврале. Но хотел успеть перейти к главному, прежде чем оркестр спутает мои карты. Чуть пригубив вино, я лучезарно улыбнулся. «Может, ты и права насчет самоубийства, но не наводишь ли ты тень на плетень? Может, он в тебя влюбился, а не в Сью?» «В меня?» — фыркнула Бланш. И если это комплимент, то мог бы придумать и получше. Это не комплимент. Я извлек из внутреннего кармана пиджака сложенный листок бумаги. Это отчет конторских расходов, подготовленный Дайксом и датированный маем прошлого года. И развернул его. Я собирался спросить тебя, как случилось, что Дайкс записал на нем номер твоего телефона? но теперь тебе ничего не стоит ответить, что как раз тогда он названивал тебе и советовался про Сью, так что спрашивать нет никакого смысла. Я принялся складывать бумажку. — Номер моего телефона? — изумилась Бланш. — Угу. — Колумбус 34620. — Дай посмотреть. Я протянул ей листок, и она уставилась на надпись Потом отвела руку подальше вправо, где было больше света, и присмотрелась. Лен не писал этого, заявила она. Почему? Это не его почерк. Ачей, твой? Нет. Это почерк Коригана. У него все буквы такие квадратные. Она нахмурилась. А что это значит? С какой стати Коригану понадобилось Записать мой номер на старом отчете. — Ладно, забудь. Перегнувшись через столик, я забрал у нее бумажку. Я просто подумал, вдруг это почерк Дайкса, и решил спросить на всякий случай. Возможно, кориган хотел позвонить тебе зачем-то после работы. Послышалась барабанная дробь, и оркестр грянул лихой фокстрот. Я сунул отчет в карман и поднялся. — Ну, хватит. Давай проверим. «Справимся ли мы с этим ритмом?» «Мы справились. Когда около двух я вернулся домой, Вульф уже давно спал у себя наверху. Я задвинул засовы на передние и задние двери, пару раз крутанул замок сейфа и выпил стакан молока, прежде чем подняться в спальню. Человек никогда не бывает полностью удовлетворен, натягивая На голову одеяла я размышлял о капризах судьбы. Почему Сью не могла танцевать так, как Бланш? Вот бы придумать, как можно взять красоту одной и таланты другой и соединить. С тех пор, как Марко Вукчич, самый большой друг Вульфа и владелец ресторана «Рустерман», уговорил вульфа установить внизу на цокольном этаже бильярдный стол воскресный распорядок дня в нашем доме изменился по утрам вульф теперь возился на кухне изобретая вместе с фрицем очередное сногсшибательное блюдо в половине второго приходил марко и помогал его дегустировать после чего они на пять часов в уединялись в бильярдной погонять шары. Я редко составлял им компанию, даже не будучи занят, так как Вульф бесился, стоило мне положить несколько шаров подряд. Впрочем, в это воскресенье я рассчитывал поломать установившийся распорядок и не успел Вульф, позавтракав у себя в комнате, спуститься и войти на кухню, как я выпалил. Запись на письме сделана почерком Джеймса А. коригана старшего партнера. Вульф, набычившись, уставился на меня, потом перевел взгляд на Фрица. «Я решил отказаться от гусиного жира!» — прорычал он. Я повысил голос. «Запись на письме сделал «Я слышал!» «Отнеси письмо!» «Мистеру Крэмеру, и всё ему расскажи!» Когда он переходил на такой тон, срываться на виск смысла не имело, поэтому я сдержался. «Вы приучили меня запоминать дословно любую беседу, в том числе и с вами», — отчеканил я. «Вчера вы заявили, что хотите знать, кого мы напугали и чей почерк напоминают эти значки». Я потратил целый вечер и уйму денег у Элмана, чтобы это выяснить. Да я лучше проглочу это письмо, чем отдам Крэмеру. Что с того, что сегодня воскресенье? Если они и впрямь напуганы, они придут. Могу я позвонить им? Вульф поджал губы. Что еще ты выяснил? Больше ничего. Это все, о чем вы просили. ладно «Вполне приемлемо. Нам с фрицем нужно приготовить курицу по-гвинейски, а времени в обрез. Подумай сам, что случится, если ты приведешь сюда мистера коригана или даже всех этих адвокатов. Я покажу ему карандашные значки, а он станет отрицать, что когда-либо их видел. Я спрошу, кто еще имел доступ к письму» и услышу ответ любой из них. На все это уйдет минут пять. А что потом? Чушь! Раз уж вам так неохота работать в воскресенье и подмывает непременно помахать киями, давайте подождем до завтра. Ну на кой черт отдавать письмо Кремеру? Потому что в одном отношении он не уступает мне и даже превосходит... Адвокатам станет ясно, как давно уже ясно мне, что я был прав, предположив, что кто-то из их конторы связан с убийствами трех человек. Этот кто-то уже испугался, а полицейский инспектор способен испугать его еще больше и заставить раскрыться. «Отнеси письмо мистеру Крэмеру и не приставай ко мне!» Бильярд для меня не развлечение, сам знаешь. Это тренировка. Он решительно шагнул к холодильнику. Я уже собрался, было пару часов полистать воскресные газеты, но потом решил, что такая ребяческая выходка, предпринятая в отмеску Вульфу, ничего не даст. К тому же мне было неясно, куда он гнет. Может быть, он и в самом деле хотел понаслаждаться на кухне, предаться чревоугодничеству и поиграть на бильярде, вместо того, чтобы впрячь мозг в работу, а может, он что-то задумал? Он нередко замышлял какую-нибудь хитрость, не посвящая меня в свой план. А потому я мог допустить, что и на сей раз он неспроста решил передать злополучное письмо Крэмеру, а не пускать вход самому. Преодолевая пешком 15 кварталов до 20-й улицы под студеным мартовским ветром, грозившим отморозить мне правую щеку, я невольно подумал, что от этой погоды можно ждать и более подлой выходки, например, дождя или снега. Крэмера на месте не оказалось, зато был Перли Стеббинс. Он усадил меня на стул, торце своего стола и выслушал мой рассказ. Я выложил все без утайки, умолчав только о том, каким путем мы выяснили, что это был почерк коригана поскольку не видел смысла втягивать бланш в эту историю. Я просто сказал, что у нас есть основания полагать, что почерк очень похож на почерк коригана Берли знал, что роман Берда Арчера назывался «Не надейтесь». Он пошарил вокруг, пытаясь найти Библию, чтобы проверить третий стих 145-го псалма, но безуспешно. Настроен Перли был скептически, хотя и по другому поводу. — Значит, говоришь, Вульф увидел письмо вчера? — уточнил он. — Совершенно верно. — И ничего не предпринял? — Совершенно верно. И он не спрашивал об этом ни Корригана, ни остальных. Опять угадал. — да в чем же дело? понятия не имею мы выполняем свой гражданский долг Пэрли скептически фыркнул чтобы вульф подбросил такой лакомый кусок сам его не отведав еще чего если не нравится с достоинством парировал я я заберу письмо назад а там посмотрим может удастся раздобыть что-нибудь для тебя похлеще тебя устроит подписанное собственноручно признание убийцы, с указанием дат и мест преступления. Меня устроит заявление за твоей подписью с указанием, как вы раздобыли письмо. Сочту за честь, если у тебя найдется приличная пишущая машинка. Принесли же мне то, что я и ожидал, видавший виды Ундервуд примерно моего возраста. Я потребовал новую ленту, которую они в конце концов откопали. Вернувшись домой, я привел в порядок кое-какие дела и устроился поудобнее полистать воскресные газеты. Время от времени в кабинет вваливался Вульф и утаскивал на кухню очередную порцию газет. Около полудня он вошел, уселся в свое кресло и затребовал у меня полный отчет о встрече с мисс Дюк. Видимо, дальнейшая судьба курицы по-гвинейски уже не вызывала у него беспокойства. Я повиновался, втайне рассчитывая, что меня посвятят в стратегию операции, если таковая разработана, но удостоился лишь сухого кивка. На этом воскресная программа была исчерпана, если не считать того, что после ланча я был приглашен сыграть на бильярде и набрал... Двадцать девять очков, а после обеда мне было велено передать Солу Фреду и Ори, чтобы они собрались к одиннадцати утра. Когда Вольф спустился из оранжереи, вся троица уже дожидалась его в кабинете. Сол Пензер, маленького роста, но жилистый и в заношенном коричневом костюме, Фред Даркин, круглолицый и румяный, с наметившейся лысиной, занявший красное кожаное кресло по праву старшего по возрасту, и Ори Кеттер, коротко подстриженный, с квадратным подбородком и выглядевший достаточно молодо, чтобы еще играть в регби. Сначала Вульф заслушал Фреда, потом Ори, а Соло оставил напоследок. Присовокупив то, о чем они поведали, к тому, что мы уже знали из полицейских архивов, от девушек и руководства конторы, а также с учетом результатов субботнего общения с Бланш, можно было заключить, что про Леонардо Дайкса нам известно почти все. Рассказывая вам о нем, я мог бы исписать добрых пятьдесят страниц, и вы бы знали тогда не меньше нашего. Но какой от этого толк? Если кто-то из тех, кто его знал и имел представление о том, кто убил Дайкса и почему, то он предпочитал об этом умалчивать. Сол, Фред и Ори были прекрасными сыщиками, но и им не удалось ничего добиться, хотя расспросили они всех, кого можно было, кроме живущей в Калифорнии сестры Дайкса. Вульф продержал их до самого ланча, и лишь тогда отпустил. Сол, который, как и я, терпеть не может приходить с пустыми руками, предложил поработать еще день-другой на свой страх и риск, но Вульф не согласился. После их ухода Вульф сидел и смотрел перед собой целых три минуты, прежде чем отодвинул кресло и встал, хотя Фриц уже приглашал на ланч. Испустив тяжелый вздох, Вульф Рыкнул, чтобы я следовал за ним. Только мы вернулись в кабинет после ланча, за которым никто не проронил ни слова, как в дверь позвонили, и я пошел открывать. Те случаи, когда я испытывал радость при виде стоявшего на крыльце полицейского, можно пересчитать по пальцам. Но это был как раз такой случай. Появись здесь даже скромный патрульный, Это все равно означало бы, что что-то случилось или случится. Но на крыльце стоял инспектор Крэмер собственной персоной. Я открыл, пригласил его войти, повесил пальто и шляпу инспектора и проводил в кабинет, даже не удосужившись известить Вульфа о приходе Крэмера. Он, буркнув, поздоровался с Вульфом, И Вульф пробурчал в ответ что-то невнятное. Крэмер сел, вынул из кармана жилета сигару, осмотрел ее, зажал между зубами, переложил из стороны в сторону, после чего вынул изо рта. «Я раздумываю, с чего начать!» — пробормотал он. «Могу я помочь?» — вежливо поинтересовался Вульф. «Да!» «Но я обойдусь. Во-первых, сразу предупреждаю. Кричать и топать ногами я не стану. Это не поможет, поскольку я сомневаюсь в том, что могу к чему-нибудь прицепиться. Наша договоренность все еще в силе?» «Конечно. А в чем дело?» «Когда просветите меня кое в чем. Когда вы решили обманным путем натравить нас на Коригана...» Почему вы выбрали именно его?» Вульф помотал головой. «Вам придется начать снова, мистер Крэмер. На первой попытке вы промахнулись. Никакого обмана!» Крэмер грубо прервал его, для верности присовокупив крепкое словцо. «Я сказал, что кричать не стану!» — продолжил он. «И не собираюсь, но судите сами!» Вы заполучили письмо с карандашными значками. первой серьезная улика в этом деле, которая связывает кого-то из адвокатской конторы с Бердом Арчером, а следовательно с убийцей. Находка воистину бесценна. Использовать ее вы могли по-разному, но предпочли переслать письмо мне. Сегодня утром я направил туда лейтенанта Роуклифа. кориган признал. Почерк напоминает его собственный, но категорически отрицал, что сделал эту пометку, видел ее или знает, что она означает. Остальные тоже все отрицали. Кремер наклонил голову на бок. «Не сосчитать, сколько раз я сидел здесь и, развесив уши, выслушивал ваши гипотезы, основанные на куда более скудных предпосылках, чем моя». «Не знаю, как вы заполучили образец почерка Коригана. но это, конечно, несложно. А также не знаю, кто из вас двоих с Гудвином нацарапал эти значки на письме. Да мне плевать. Главное, что один из вас. Я хочу лишь знать, для чего. Вы слишком умны и ленивы, чтобы проделывать такие фокусы только из любви к искусству». — Потому-то я и не кипячусь, и не брызгаю слюной. Вы, безусловно, на что-то рассчитывали. На что именно? Он снова вставил в рот сигару и стиснул ее зубами. Вульф внимательно посмотрел на него. — Проклятье! — с сожалением сказал он. — Боюсь, так мы ничего не добьемся. — Почему, черт побери? По-моему, я рассуждаю вполне здраво. «Согласен, но мы не можем найти общего языка. Вы согласны меня слушать, только если я признаю, что мистер Гудвин или я сделали эту пометку на письме, подделав почерк оригана И не станете слушать, если я отвергну вашу гипотезу и предложу взамен свою, которая сводится к тому, что пометкой впрямь сделана с обманной целью, но не нами, или выслушаете попробуйте очень хорошо Некто захотел подкинуть мне улику, которая поддержала бы мою линию расследования, но такую улику и таким образом, чтобы мы Не продвинулись к цели ни на шаг. подстава коригана могла быть преднамеренной, но могла быть и случайной. кого то пришлось бы подставить в любом случае, а коригана могли выбрать, поскольку он практически неуязвим. Я не хотел оказаться в дурацком положении, поэтому предпочел, чтобы действовали другие. Мне снова пришлось бы столкнуться с ворохом отрицаний. А так, точно тех же результатов добился лейтенант Роуклифф. Я же остался в стороне. Они не знают, и главное, он не знает моих намерений. Я со своей стороны не знаю никто он такой, ни его планов, ни мотивов, которые побудили его бросить мне перчатку. Но хотел бы знать. Если он пойдет на это еще раз, вполне вероятно, я все это узнаю. Вульф повернул ладонь тыльной стороной кверху. — У меня всё Я вам не верю. И иного я и не ожидал. — Хорошо. Я вас внимательно выслушал. Теперь послушайте меня. — «Вы сами сделали эту надпись и преподнесли мне». «Для чего?» «Мне очень жаль, мистер Крэмер, но помочь вам я бессилен. Если, конечно, вы не готовы предположить, что я выжил из ума, но в таком случае зачем тратить на меня время?» «Я и не собираюсь». Крэмер встал и его решимость не выходить из себя внезапно улетучилась, как дым. Он швырнул незажженную сигару в мою корзинку для бумаг, промахнулся на добрый ярд и в отместку легнул меня по щиколотке. — Мерзкий лживый пивной бурдюк! — прошипел он, повернулся и затопал вон. Решив, что такое поведение не заслуживает учтивого прощания, я не двинулся с места. С другой стороны, мне пришло в голову, что Крэмер тоже не лыком шит и может попытаться нас одурачить, поэтому, как только входная дверь хлопнула, я направился в прихожую и, посмотрев через одностороннее стекло, сделанное в двери, увидел, как Крэмер подходит к машине, дверь которой уже услужливо распахнута перед ним. Когда я вернулся в кабинет, Вульф сидел, откинувшись на спинку кресла, прикрыв глаза и наморщив лоб. Я устроился за своим столом. Я только надеялся, что он не ощущал такой беспомощности и бесполезности, как я. Но, всмотревшись в выражение его лица, я чуть-чуть приободрился. Я взглянул на свои часы. Четырнадцать пятьдесят Когда я взглянул еще раз, они показывали... — Пятнадцать ноль шесть. Мне захотелось зевнуть, но я решил, что не имею на это права, и подавил зевок. — Где мистер Уэллман? — рык Нира Вульфа вывел меня из оцепенения. — В Пиории. Он уехал еще в пятницу. Вульф раскрыл глаза и выпрямился. — Сколько времени? «Самолет летит до Лос-Анджелеса». «Часов десять-одиннадцать. Некоторые больше». «Когда ближайший рейс?» «Не знаю». «Выясни. Подожди. Когда-нибудь на твоей памяти нас припирали к стенке, как сейчас?» «Нет». «Я согласен. Его отчаянный гамбит с этой пометкой на письме — к чему это?» «Проклятье! Ничего, кроме сплошных отрицаний! У тебя есть имя и адрес сестры Дайкса в Калифорнии?» «Да, сэр». «Позвони мистеру Уэлману и скажи, что я предлагаю послать тебя встретиться с ней. Скажи, что если он не согласится, мы умываем руки. Если он готов оплатить эти расходы, забронируй место на следующем рейсе». — И укладывай вещи. К тому времени я подготовлю инструкции. — В нашем сейфе много наличных денег? — Да. — Возьми столько, чтобы хватило. Ты готов на то, чтобы пересечь континент на самолете? — Согласен рискнуть. Он содрогнулся. Для него и поездка в такси — безумная авантюра.